Глава 38. Часы на стене кабинета с мерным шуршанием отсчитывали секунды. Я сидела за рабочим столом и в очередной раз нервно рисовала в ежедневнике стрелочки, стараясь успокоиться. Прошла ровно неделя, как мы с Гранитовым отнесли заявление в ЗАГС. Не покидала чувство нереальности происходящего. Мне казалось, что сделала что-то не так. Я боялась совершить ошибку пока никто из близких не догадывался, какой сюрприз я им приготовила. Даже Илюша ничего не сказала, хотя была на грани признания, когда оправдывалась перед ним за первое ночное отсутствие. Правда, сын мои оправдания присек на корню. «Мам, я уже взрослый, и про взаимоотношения полов сейчас в школе рассказывают, если что. Ты у меня красивая, добрая и вообще лучшая. Что же теперь из-за папашки-козла-монашкой жить?» Как я не провалилась сквозь землю, не знаю. Но чувство неловкости прошло. Элюша правда просил, чтобы говорила ему, когда не буду ночевать дома. Хоть он и знал, что я в надежных руках, но все равно. Прямо так и заявил. Ты у меня одна. Господи, я его ребенком считала, а он, оказывается, давно вырос. После занятий в колледже в гараж бежал к соседу на подработку. В воскресенье на слет волонтеров-экологов ходил сохранение и восстановление водных ресурсов обсуждать. Вот только с Ксюшей у него отношения так и не наладились. Жаль. Ладно, сыну я всегда успею сказать про наметившееся скоропалительное замужество, но ведь есть еще Анюта и мама. Мысль додумать не успела, зажужжал стоящий на вибрации сотовой. Сапаска взглянула на экран. Опаньки, кому не пропасть, любимая подруга собственной персоной. Дарья, ты что, совсем страх потеряла? С места в карьер понесла Анюта. Ни слуху от тебя, ни духу, замуж, что ли, вышла? Почти! Вырвалась у меня. Я прикусила язык, но было поздно. Трубки повисло ледяное молчание. Я прямо чувствовала, как из телефона веет холодом, как из морозильной камеры. Выдохнула. Да уж, моей участи теперь не позавидуешь. «Ну ничего, не первый раз мне отбиваться от разъяренной фурии». Анюта гневно сопя помолчала с полминуты, но трубку не бросила. «Уже добрый знак». «Да», – протянула она, – «круто ты меня сделала». «Анечка, прости, радость моя», – залебезила я. Вот только сейчас собиралась позвонить, о встрече договориться, чтобы рассказать. «Пошла в жопу», – неэстетично шмыгнула носом Анюта. Мне провидение вещи сон послало. Я сразу в гугл за толкованием. Но он мне и выдал. В жизни вашего близкого человека ожидаются скорые перемены матримониального характера. Какого характера? Ты по-русски можешь? Непонятно на что обиделась я. Не перебивай, я и говорю по-русски. Для глупых дурын поясняю. Перемены матримониального характера. Это перемены в семейном положении. А так как близкий человек у меня только ты... А как же щукарь?» Совсем не к месту удивилась я. Анюта окончательно разозлилась. «Вот сейчас о ком речь? При чем тут щукарь? Какое вообще он имеет отношение к замужеству единственной подруги, то есть тебя?» Натсадно засосала под ложечкой. «Если Анюта разойдется, то это надолго, а мне некогда, работы полно». Через час начала приема, а у меня гора документов не подписана. И я решила не усугублять. «Анюта, прости, спонтанно получилось, сама не ожидала. Мы мало знакомы. Он сделал мне предложение, и я согласилась. Духу не хватило отказаться. Он такой, такой... Имя хоть назови, невеста!» Насмешливо бросила в трубку Анюта. «А то все он да он!» «Ах, да!» «Роман гранитов», — со вкусом произнесла я. «Впечатляет», — усмехнулась подруга. «Хотелось бы взглянуть. Без замуж не отдам и не мечтай», — тоном нетерпящим возражений отрубила подруга. Я поняла, что почти прощена. «Анюточка, в самое ближайшее время я вас познакомлю. Я еще маме не говорила. Но она не ты, она поймет. В ресторане посидим, пообщаетесь с ним поближе». Илюша, мама, ты. Так сын не знает про твою авантюру. Почему-то восторженно выдохнула подруга. Ну ты, подруга, отжигаешь. Мама дорогая, Дашка моя замуж за первого встречного собралась. Только приготовилась ответить Анюте, что я о ней думаю, как дверь открылась и заглянула Леночка. Странно вращая глазами, она показывала на что-то пальцем позади себя. Тревожно юкнуло сердце. Явно что-то случилось. «Анюта, я позже тебе позвоню, скажу, когда и где смотрины. А сейчас не могу больше разговаривать, извини». И быстро отсоединилась. «Дарья Николаевна», — возбужденно зашипела от двери Леночка, «там Гранитов пришел. Весь при параде, серьезный, и на прием просится. Официально». «Что за маскарад?» Я удивленно вскинула брови. «Он не один», — загадочно прошептала медсестра. С ним молодой мужчина, тоже не из простых. Я почему-то разволновалась до такой степени, что задрожали пальцы и жарко загорели щеки. Что произошло? Какие-то юридические неполадки в договорах? Может, что-то с оплатой? И почему Гранитов пришел не один? Бросила взгляд на часы. «Приглашай», — попросила Леночку. В долю секунды она ретировалась в приемную и распахнула дверь. «Входите, пожалуйста, Дарья Николаевна ждет». Голос Леночки звучал торжественно. «Надо же, с чего бы это?» «Пококетничать медсестра не прочь, конечно, но не злоупотребляет». «А тут, как перед послами иностранной державы, Марку держит». Роман прошел к столу и представил своего спутника, молодого худощавого человека с цепким взглядом умных глаз. «Дарья, познакомьтесь, юрист нашей фирмы Матвей». «Очень приятно», – кивнула я. Матвей отвесил легкий поклон. «Присаживайтесь», – решила проявить гостеприимство. «Слушаю вас. Только много времени уделить не смогу, к сожалению. У меня прием скоро начнется». «Не беспокойтесь, мы недолго», – заверил Гранитов. «Матвей, объясни Дарье суть дела. У тебя это лучше получится». Молодой человек раскрыл папку, которую принес с собой. «Постараюсь коротко и доступно», – кивнул он. «В нашей ферме существует благотворительный спецсчет, куда перечисляется определенный процент от прибыли. Деньги со спецсчета направляются в лечебные учреждения города для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным. Не всем, а только тяжело пострадавшим в авто- и авиакатастрофах. Из числа тех, у кого на это нет средств. Понимаю». Недоуменно протянула я, хотя на самом деле не понимала ровным счетом ничего. «Ну при чем тут моя фирма?» «Я сделал анализ обращений». Матвей полистал бумаги в папке. И выяснил, что довольно высокий процент пострадавших или теряет зрение совсем, или сохраняет только небольшой процент. Ожоги, травмы глаз. Иногда потеря зрения бывает связана с последствием поражения какого-то другого органа. Например, с черепно-мозговой травмой. Но мне ничего не известно о таких обращениях в нашу клинику, твердо заверила, не понимая, к чему весь этот разговор. Я начинала нервничать, потому что вот-вот должен начаться прием. Да, действительно, наш контингент к вам не обращался, потому что им нечем платить. Но у нас для вашей клиники предложение деловое и обоюдовыгодное. Мы направляем к вам таких пациентов и оплачиваем их обследование и лечение в полном объеме. Я испытала шок. Гранитов занимается благотворительностью. И вдруг меня пронзила неприятная мысль. Я не сдержалась. И давно работает ваш фонд? Задала провокационный вопрос. Не фонд, поправил меня Матвей. Как такового фонда не существует. У нас всего лишь спецсчет. Это немного другие юридические тонкости. Хорошо, нетерпеливо перебила я его. Давно существует спецсчет? «Четыре года после того, как Ирина погибла», — пояснил Гранитов, не отрывая взгляда от поверхности стола. «Я испытала жгучий стыд и в то же время неимоверное облегчение. А то я заподозрила, что мифический спецсчет возник из воздуха несколько дней назад, ради того, чтобы была причина всучить мне три миллиона. Выходило, что никто лапшу на уши мне вешать не собирался. Все реально?» Видимо, Матвей считал с лица охватившее меня недоумение. «Сейчас все объясню. Мы предлагаем возврат клиники половины стоимости томографа в размере трех миллионов рублей. В счет этих средств ваше учреждение окажет медицинские услуги нашему контингенту. Я уже набросал список нуждающихся, которые в ближайшее время к вам обратятся, если вы согласитесь. Это очень выгодно всем сторонам». «Понимаю», — согласилась я но мне нужно обдумать ваше предложение и согласовать со своим бухгалтером и юристом». «Конечно». Матвей протянул бумаги. «Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Электронный вариант скину на почту. Как только от вас получим положительный ответ, деньги поступят на счет фирмы. Все прозрачно и абсолютно законно». «Хорошо, мы изучим, и я дам ответ в ближайшее время». Я встала из-за стола. «Извините, мне пора» и так заставила пациентов ждать себя лишних пятнадцать минут. «Да, конечно, понимаем», – кивнул Матвей. «Ждем вашего решения». Он еще раз кивнул и вышел в приемную. Едва за ним закрылась дверь, Гранитов подошел ко мне очень близко и заглянул в глаза. Катастрофа, Это страшно». «Да, очень». «Ты не откажешься?» «Не откажусь. И вовсе не из-за трех миллионов. Я это знаю». «Дашка, ты потрясающая!» во всех смыслах, и он нежно накрыл мои губы своими.